Заключение Дорогие слушатели, Вы прослушали эту книгу до конца. Надеюсь, она оказалась для вас интересной и полезной. Вы многое узнали о природе человеческого организма, его резервных возможностях, а также научились управлять своим организмом, своей психикой. Эти навыки вы сможете с успехом применять в своей оздоровительной практике. Если вы желаете укрепить свое здоровье непосредственно с моей помощью, то можете обратиться по адресу 220068, город Минск, 68, почтовый ящик 82, профессор Александр Лихач. Телефон для справок в городе Минске 017-261-75-52. Я регулярно провожу целебные сеансы и практические занятия по обучению методики психофизической саморегуляции и самооздоровления. Самые различные курсы по развитию профессиональных и творческих способностей. По приглашению выезжаю в другие города и страны. Жду от вас интересных предложений по вопросам творческого сотрудничества, проведения оздоровительных мероприятий, а также принятия участия в распространении изданных книг. Желаю всем моим слушателям, читателям всего самого доброго. Профессор Лихач Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Александр Дубина